Глава 87. Эллин. Национальный парк, Португалия, октябрь 2021 года. В туристическом центре служащий, с которым они разговаривали раньше, в одиночестве сидит за столом и таращится на экран перед собой. И пусть он улыбается, но улыбка выглядит натянутой и профессиональной, выдавая его настороженность. «И снова здравствуйте!» Его улыбка немного сползает с лица. Один глаз по-прежнему устремлён в компьютер. «Боюсь, если у вас возникли новые вопросы относительно вашей знакомой, мне нечего добавить». «Нет, не о ней», — Эллин подходит ближе к столу. «Может, вы что-нибудь знаете об этом?» Она вытаскивает из сумки буклет и кладёт на стол. «Тут написано обращаться в туристический центр, а вот этот рисунок...» Она переворачивает листок и указывает на погребальный костёр. Мы опознали, как работу Кир, той девушки, которую мы ищем. Вероятно, вы могли бы помочь нам лучше понять, что она здесь делала. Мужчина на мгновение останавливает взгляд на буклете, и его щёки розовеют. «Я...» — он откашливается и начинает заново. «Где вы это взяли?» Эллин с Айзеком переглядываются. «Нашли?» «Нашли?» «Да, и нам интересно, знаете ли вы, что это?» Она снова тычет пальцем в рисунок. «Что означает этот символ?» Мужчина слегка дёргает головой, после чего заметно сглатывает, словно пытаясь взять себя в руки. И Элин чувствует, что именно ей нужно направлять разговор. «Мы знаем, что это как-то связано с погребальными кострами, расставленными по парку». «С погребальными кострами?» — хмурится он. «Да, их сооружают из веток, установленных в форме вегвама». На его лице мелькает узнавание, но потом мужчина снова с отрешенным видом опускает глаза на стол. «Сложно объяснить», — наконец произносит он. Могу сказать лишь, что туристический центр — это нейтральное место, где люди могут получить информацию. От Мэгги. Перевернув буклет, Айзек проводит пальцем по надписи под рисунком. Именно так здесь написано. Спросите Мэгги. Вы с ней знакомы? Простите, больше я ничего не могу вам сказать. С дрожью в голосе отзывается служащий. «Но почему Мэгги?» С нотками раздражения напирает Айзек. Какое она имеет к этому отношение? Вам лучше поговорить с ней. Этого мы сделать не можем. У нас немного натянутые отношения с их группой. Эллин решает сменить тактику. Пожалуйста, нам нужно только узнать, о чём написано в буклете. Брат Кир сходит с ума от тревоги. Очень важно узнать, что случилось. Помогите, прошу вас. Лицо мужчины смягчается. «Слушайте, я могу лишь заверить вас, что Кир не участвовала в чём-то незаконном. Вообще-то совсем наоборот». Он кладёт ладонь на рисунок. «Этот символ — способ коммуникации с людьми. С людьми, которым это особенно необходимо». Краснее он косится на дверь. «Боюсь, я просто не могу открыть вам больше. Вам всё-таки следует пообщаться с Мэгги». Он резко поворачивает голову обратно к компьютеру. «Я должен вернуться к работе. Простите, но больше ничем не могу помочь». Они выходят на улицу и некоторое время молча стоят, погрузившись в размышления. «И теперь возникает ещё больше вопросов, да?» Наконец отмирает Айзек. «Ничего подобного я не ожидал». Эллен кивает, мысленно прокручивая фразу «С людьми, которым это особенно необходимо». И где-то в глубине сознания начинают формироваться связи. Мысли и события, которые до текущего момента казались совершенно безобидными, стягиваются вместе, образуя хрупкие узы. «Кофе?» Айзек кивает на кафе неподалёку. «Похоже, нам понадобится помощь, чтобы во всём разобраться». Элин слышит его голос, но воспринимает, как не более чем фоновый шум, поскольку стремительно вспоминает последние несколько дней, переключаясь с одного эпизода на другой. «Что с тобой?» — Айзек машет рукой у неё перед лицом. «Ты странно выглядишь». «Да так...» Просто размышляла. Могу заказать сам, если тебе нужно время подумать, предлагает он, останавливаясь перед кафе. Да, давай, мне только кофе. За угловым столиком вопит ребенок, сидящий на детском стульчике, и бросает кусочки печенья. Но этот звук ничто по сравнению с гулом мыслей у нее в голове. Карта Кир. Пылка, охраняемая тайна кемпинга. Шрам Лии и Мэгги. Опасение Лии, что ее бывший где-то в парке, и взорвал трейлер. Танцующие на поляне Брайди. Филантропия Роми. Нацарапанные инициалы на дереве у речного пляжа. Обрывки фраз. Мы как семья. В особенности Лия. Она из тех, кто действительно понимает, каково это. Лия ей как дочь. Как и все мы. Лия. Появляются новые образы. Испуганная Лия в лесу. Испуганная настолько, чтобы поверить, что трейлер взорвал ее бывший. А вдруг он... В голове у Эллин выстраиваются теории. Она вспоминает статьи про Лию. Там упоминался ее бывший. Их обоих обвиняли в вымогательстве. Тогда Эллен приняла это как данность, но... Взяв телефон, она снова ищет ту статью. Найдя его имя, Раймонд Кенни, Эллен вбивает его в поисковую строку и прочесывает результаты в поисках тех, что имеет отношение к району, где раньше жила Лия. Раймонд Кенни упоминается в нескольких новостных статьях. На некоторых сайтах говорится об обвинении в вымогательстве, но на других — о совершенно ином преступлении. Элин читает и перечитывает первую статью, описывающую подробности. И в ее голове эхом повторяются слова Лии. «На ее месте должна была быть я». «Она же имела в виду именно это?» Элин дрожащими руками кладет телефон на стол и прикидывает, как это относится к исчезновению Кир. В голове всплывают прежние идеи. Чтобы сосредоточиться и дать волю памяти, Элин закрывает глаза. Перед мысленным взором всплывают новые образы. Дверь трейлера у пляжа, мужской голос на повышенных тонах. А дальше выкристаллизовывается воспоминание, словно одна мысль породила другую. Теперь Элин во всех ярких подробностях видит сцену у ночного клуба в гавани. То же лицо. Та же ярость. Кого-то толкают к стене. По-прежнему с закрытыми глазами она старается вспомнить всё. Появляются отдельные детали. Не только то, что она видела, но и что слышала и ощущала. Женский плач. Страх. под холодит её кожу. Одна картина тянет за собой другую и третью, и связи между ними становятся крепче. Эллен удивлена, почему не замечала этого раньше? У неё бегут мурашки по коже. Выложив буклет на стол, она обводит пальцем рисунок Кир, пробуя свою догадку на прочность, выискивая её изъяны, но не находит. А новые мысли лишь подкрепляют теорию. «Прости, что пришлось ждать». Айзек ставит на стол кофе, и Эллен вздрагивает от звука его голоса. Народу оказалось больше, чем я ожидал. Он умолкает, изучая ее лицо. Ты хорошо себя чувствуешь? Выглядишь по-прежнему странно. Si все хорошо, медленно произносит Эллин. Я обдумывала слова того человека. Похоже, мы все время смотрели не в том направлении, совершенно не в том.